Часть вторая. О вас, любимые, сумерками, унаследуй и песни, и узы, и слёзы. Нейт, ну что ты сможешь? Этот бесконечный спор. Арма, пронзающий до костей холод коснулся щеки мальчика. А, а что со мной произошло? От прикосновения к щеке колючего холода Нейт, ещё ничего не осознавая, открыл глаза. Его во взгляду открылся белый пол. Медленно пробуждающимся сознанием мальчик заметил, что лежит на холодном полу. Как только Нейт поднялся на ноги, от его лба к затылку пробежала боль, напоминавшая какой-то поток. Больно. Откуда это неприятное чувство? Напавшее на Нейта неприятное ощущение нельзя было описать только лишь головокружением отошнотой. Его тело и даже одежда ничуть не изменились, но он всё равно чувствовал себя очень странно. Если можно было как-то назвать это ощущение, то наверное чувство чужеродности. На это казалось, будто он один отрезна от всего окружающего мира. Когда-то во время путешествия с мамой по континенту ему доводилось испытывать это чувство, когда он оказывался в совсем незнакомом городе среди совсем незнакомых людей. Ах, да, всё. Когда на это вернулся, то у него перехватило дыхание. Сияющая каменная лестница исчезла, казалось, будто пропал сам факт того, что он целую вечность поднимался по ней. Это же вершина ведь так? Совсем недавно здесь, на белой площадке шириной сторон максимум в пару метров, находился Ксео. Та её часть, на которой стоял Нейт, просто парила в пустоте. Когда мальчик опасливо заглянул за её край, у него второй раз перехватило дыхание. Видно ничего не было, под площадкой уходил в бесконечную глубину холодный, окрашенный в единственный чёрный цвет мир. Неужели и в самом деле ничего нет? Найт достал из кармана монетку и бросил её в простиравшуюся за площадкой пустоту, оставив после себя похожий на флетус свист. Монета упала в чёрный мир. Монета исчезла из виду. Прошло 10 секунд, 20. Сколько бы Найт ни ждал, звука удара монеты обо что-то похоже на поверхность так и не послышалось. Неужели Ксео тоже упал отсюда? В голове Найта мелькнуло сомнение, но он немедленно покачал головой. Невозможно. он бы ни за что такого не допустил. «Что же?» Нейт погрузился в глубину собственной памяти. «Вспоминай, что произошло прямо перед тем, как я потерял сознание. Мы с Ксео пили ораторию, он мантру Миквикс, а я – высшую благородную арию песнопения Цвета Ночи. Однако ничего так и не случилось. Не думаю, что в той ситуации мы оба могли провалить песнопение. Значит, как минимум одно из завершённых песнопений должно было сработать». Я точно успел закончить песню. Я чётливо помню, когда пел последний куплет в таком случае, если призываемого мной существа здесь нет, то... в СКЛ закончили песнопение одновременно. Пространство содрогнулось. Ничто не было ни звуком, ни потоком воздуха, ни светом, ни жаром. Ничто, которое невозможно было ощутить ни слухом, ни зрением, ни касанием, вообще ни одним из чувств, звучало прямо в груди мальчика. Это волну можно описать только так. Кто здесь, встав на самом-самом краю площадки, наиту стабилился в лежащий под ногами мир. Площадка парила посреди абсолютной черноты. На площадке стоял только сам Нейт, а голос пришёл снизу. Даже, Даже одной ста миллионной доли секунды. секунды? Нет, нет, нет. Какую нет, единицу нет, времени не возьми, всё равно невозможно будет найти разницу. разницу. Абсолютно одновременно. Идеальная цепочка песен, песен идеальный резонанс песен. песен Это был феномен, который, скорее всего, не возможно повторить людям, и его следует называть чудом. В тот же миг пространство заскрепело, а площадка под ногами мальчика сильно сотряслась. Ой! Я растянувшись на полу, на этот чайно старался не упасть вниз. Пореще в пустоте площадка тряслась вверх-вниз то ли сильно, что казалось, будто она вот-вот перевернётся вверх дном. Эта тряска не была похожа на то землетрясение, какое на это довелось испытать в Колизее. Аскрина поменяла огромные океанские волны. Всё пространство целиком искажается. Если пустота была океаном, то искажение волнами. По воде плавала только вот эта крошечная платформа, за которую кое-как цеплялся человек Найт. И наконец вся эта тряска была подобна тому, как если бы нечто невероятно огромное поднималось из морских глубин. Неужели далеко внизу На той глубине, которая могла затянуть в себя сознание, заглянувшее в неё, на кажущемся размытом чёрном фоне показалось мутно-белое нечто. В тот же миг, бесконечно близкий к боли холод пробежал по всему телу мальчика. Этот неописуемый холод стоял по другую сторону черты от таких подземлённых категорий, как ощущение прохлады или ужаса. Это доходящее до восхищённого трепета чувство напоминало взгляд на бескрайний водопад с края обрывистого крутого ущелья. И вот простирающийся внизу чёрный мир окрасился в абсолютно белый цвет. Оно идёт! Что-то совершенно невероятное и абсурдное! Нечто всплыло из-под платформы, на которой стоял Нейт, и в мгновение ока оно поднялось на недосягаемую высоту. Всё вокруг залил молочно-белый, но в то же время прозрачный свет. Такое уже сияние спускало чешуя Миквы, и это не было странным, ведь чешуя Миквы была в буквальном смысле чешуёй. Нечто, находящееся перед глазами у Нейта, было телом, состоящим из многих миллиардов таких чешуек. Несмотря на ясное ощущение холода в шее, Нейт вглядывал в совстоявшее перед ним существо. Миквикс. Приятно, Приятно познакомиться. Так, так правильно, милое дитя. дитя? Миквикс. Одна из двух настройщиков, создавших песнопения. Всё, как и рассказывал Арморирис. Глупым драконом был Армадеус, а глупой змеёй была Миквикс. Внешний вид сущности, находящейся сейчас перед Нейтом, был точным воплощением извёстных ему змей. Это была изначальная змея, сияющая цветом белых ночей. Почти все её чешуйки стояли дыбом, а на задней стороне головы выступали два нароста. Хотя её рот был, как это характерно для змей, огромным, клыков в нём не было. Кроме того, воне её головы отсутствовали части, соответствующие глазам. Но главное, она была гигантской. Всё, что мог видеть Нейт, Это её голова. Одной лишь головой змея закрывала всё пространство перед глазами у мальчика. Всё остальное её тело тянулось вниз до самой далёкой пустоты и уходило ещё дальше в бесконечность. Вполне вероятно, у её тела вообще не было конца. Как ни посмотри, просто просто невероятная устойчивость. Позабыв даже о дыхании, мальчик смотрел вверх на вытянувшееся перед ним существо. Мальчик не чувствовал никакого напряжения. Но хорошо осознал, что его губы пересохли в одно мгновение. Змея была величественной, но благородной, торжественной, но красивой. Казалось, будто самая её сущность является абсолютной, неосквернимой святостью. До, До сих пор в каждую эпоху я встречалась всех, с певчим, несущим в себя самое чистое желание, и даровала ему мантру, чтобы он мог призвать меня. Но все, все эти дети, хоть и совсем немного, опасались стоять передо мной. Единственным, кто смог остаться спокойным и улыбаться в моём присутствии, был Ксео. Однако, змея немного покачала головой. Её жест был похож на то, как человека сдачно склоняет голову на бок. «Нейт, почему же именно ты, ты, не являющийся певчим песнопения пустоты, сейчас улыбаешься?» «Я не улыбаюсь. Но я правда рад нашей встрече». Нейт унял оставшуюся в пальцах дрожь, Я жёлку лаки так крепко, что ногти впились в кожу. Ведь я хотел поговорить с тобой больше, чем с кем-либо ещё. Только с тобой наедине. А, кстати, что случилось с Ксео? Я думал, он появится вместе с Миквикс. Ксео, Ксео уже спит вместе со всеми детьми, детьми этого мира, мира, за исключением тебя. Сейчас в этом мире бодрствуешь только ты. ты. Только я. А, а ваши с Ксео песни опения были завершены ровно в один и тот же момент. Всё вокруг Результат случившегося тогда феномена. Впервые с момента своего появления змея ответила собственным голосом, и одновременно со словами она испустила свет. Она говорила сияющим белизной голосом цвета белых ночей. «Ты спел высшую благородную арию из песнопения цвета ночи и призвал существо, которое вы зовете истинным духом. И в то же время Ксио исполнил мантру Мигвикс, то есть песню, которая призывает меня». Но благодаря этому была открыта дверь, связывающая меня с этим миром. Я более-менее догадался. Помню, что Ксея уже рассказывала мне об этом. Стремящаяся к идеалу Миквик предложила обновить основную идею песнопений. Другими словами, изъять из сознания людей мысль о том, что песнопение не более чем удобный инструмент и заново даровать их основную идею. Первое, что необходимо для этого сделать стереть из памяти людей всё связанное с песнопениями. И вот Миквик здесь Это значит, что мир сейчас проходит этап стирания памяти. Мы ведь сейчас уже не в той башне, на которую я поднялся. Верно. Башня уже выполнила свою задачу и исчезла. Когда я проснулся, то уже был не в башне. Скорее всего, сам этот мир — это... Что бы ты ни видел перед собой, мой, считай это мной, которое стало целым миром. Только ты и та крошечная платформа, и платформа, на которой ты стоишь, избежали сна. Всё остальное... Весься звёздный тебе мир временно спит внутри другого мира меня. Если бодрствую только я, то это значит, что я остался только я один? Все остальные ведут, ну вот в этом перекрашенном моём мире. А однако ты и только ты до сих пор не спишь. Пока все дети, включая и тебя, не уснут, моё желание не может исполниться. Голос ми был настолько умиротворённым, что как будто напевал сон. Впрочем, говоря в тот момент, когда песнопение Аксела завершилось, ты тоже должен был погрузиться в сон. Тогда бы Эдора вола новую идею песнопению всем детям, а затем, благодаря записям Софии Овклинец, которые ты хранишь, все дети получили бы назад свои воспоминания. Но я всё ещё бодрствую. Благодаря силе призванного тобой истинного духа лещинки Армадеуса, которого ты зовёшь Шармой. Она не смогла полностью отразить мою силу, однако уберегла тебя от моего сна. Мама Арма, спасибо. Я не ошибся. Пес на пенье, которому я научился от мамы, и всегда сопровождавшее меня призванное существо привели меня сюда, в самое последнее место.